Глава третья. Империя дракона. Императорский дворец. Император-дракон мрачно смотрел на большой монитор, на котором сейчас транслировалась видеозапись. Принес этот фильм глава черных драконов, генерал Сан Чо, самый преданный императору человек в империи, Эта преданность уже много раз спасала сан от гнева императора. Скоро на расправу император-дракон ценил генерала, верность которого превосходила даже преданность стражевой собаки. Ну а черные драконы всегда выполняли поставленные задачи. Точнее, практически всегда. Данное видеоизображение было из суперсекретной лаборатории, на которую император возлагал большие надежды. В связи с последними событиями в мире пришлось идти на риск. Император-дракон даже освободил опального академика «Ой, всё!», который когда-то работал над проектом «Идеальный». Хорошо, что он тогда, после очередного провала академика, не поддался эмоциям и не казнил его. Так он думал в тот момент, когда восстанавливал его в должности и возвращал ему его власть. Прямо сейчас, просматривая это видео, Он уже не так был уверен. Короткий доклад генерала был малоинформативен. Радиомаяк лаборатории, который автоматически отправлял сигнал каждый час, первый раз перестал это делать сегодня ночью. Учитывая важность этого места для империи, дежурная группа черных драконов вылетела незамедлительно. Вот только все, что она нашла, это мертвые сотрудники лаборатории, а также ее многочисленная охрана, которая, между прочим, Состояла из самых сильных одаренных. Валенные двери из разломного металла со множеством ловушек и потрясающей прочностью оставались на месте, как будто оттуда никто не выходил. Обойня, которая устроена была внутри, произошла чрезвычайно странным образом. Но камеры наблюдения уцелели. И именно сейчас император Дракон наблюдал изображения с них. Картины были странные. Генерал сделал нарезку происходящего и рассматривал ее в хронологической последовательности. Началось все с манипуляции над пациентом, тем самым, которого сам император-дракон запретил использовать под страхом казни. Видимо, академик был в полном отчаянии, раз решился нарушить прямой приказ императора. Он, видимо, действовал по принципу «победителей не судят», так как знал, что в случае неудачи Ему все равно не избежать смерти. Что ж, если бы у него получилось, то, возможно, император-дракон его пощадил. Но у него не получилось. С того момента, как один за другим начали умирать одаренные доноры, и подопытный открыл глаза, произошло странное. Один из охранников в силовой броне, что стояли перед входом в главное помещение лаборатории, внезапно достал оружие и выстрелил своему напарнику в голову а после этого поднялся на верхний этаж, где его встретили его товарищи, которые видели на камерах хладнокровную расправу над его коллегой. Вот только из лифта он выходил с выдернутыми чеками гранат и разогнанным реактором экзокостюма. Рвануло знатно. А дальше было еще страннее. Нет, все охранники не погибли, но внезапно те, которые выжили, начали тоже стрелять друг в друга, пока не остался всего один который постоял некоторое время, покачиваясь, как сам нам было, бессмысленным взглядом, глядя в пустую стену, а потом приложил пистолет к виску и нажал спусковой крючок. Еще камеры показывали, что творилось внизу. Да это было вообще дикостью. Ученые, которые были настоящими задротами и в жизни не поднимали ничего тяжелее ручки, как будто сошли с ума. Причём бойня это была всех против всех. Было видно, как чрезвычайно толстый лаборант методично бил своего коллегу об какой-то металлический лабораторный стол. А в этот момент худенькая девочка-секретарь подкрылась сзади, запрыгнула ему на спину и вонзила в ухо ему обычный карандаш, яростно ругаясь. Все сотрудники лаборатории катались по полу. У кого не было оружия, не расстраивались, в ход шли ногти и зубы. Вид очкастого доходяги, который разрывал зубами артерию своего товарища, впечатлял в первую очередь своим сюрреализмом. За считанные минуты из всего персонала лаборатории в живых остался только один академик, который стоял, ничего не предпринимая, посреди творящегося безумия. Вот он дернулся и нажал на кнопку. У кресла откинулись все фиксаторы и открылись все двери. Неуклюжий, подопытный поднялся и осторожно слез с кресла. Сделал один, второй шаг, как будто привыкая к телу или разминая его, и безошибочно прошел в комнату управления. Что он сказал академику, было непонятно, так как подопытный стоял спиной к камере. Но лицо академика озарила счастливая улыбка. После чего тот упал на колени, склонившись к ногам подопытного. Не вставая с колен, академик протянул руку. Рядом валялась чья-то ручка. И со всей силы вонзил ее себе в глаз с такой силой, что она пробила мозг. После этого подопытно оглянулся и кивнул головой, как будто оставшись довольным всем увиденным. А потом он повернулся и безошибочно посмотрел в камеру. Тонкие губы растянулись в ухмылке. Медленно и со вкусом он провел оттопыренным большим пальцем себе по горлу. И после этого все камеры выключились. Император-дракон посмотрел на генерала, который сейчас был бледнее трупа, понимая и осознавая в полной мере свой провал. У императора было много вопросов, но сейчас он понимал, что ответов он не получит. Он помнил те отчеты, которые показывали потенциал спящего. Такой силы этот мир еще не видел. Если его не было внутри лаборатории, значит, сейчас он где-то на территории империи драконов его империи. И что с этим делать, император Дракон не имел ни малейшего понятия. Так мы кашу не сварим, покачал я головой и решительно направился к Арине, которая зашипела при моем приближении. Я без затей просто влепил ей щелбан, и она истошно заверещала. Нет, не от физической боли, Физическое воздействие моего удара было еле заметное, а вот мое ментальное воздействие, направленное на демона-самозванца внутри нее, долбануло этого урода конкретно, вырубив его на время. «Алекс? Алекс, это ты?» — нахмурилась мать, приходя в себя. «Да, это я». «Алекс, прости меня. Я не ведала, что творила. Пожалуйста, прости меня». Она перекатилась с пятой точки на колени и, обхватив мою ногу, начала безудержно рыдать. Трогательное зрелище. Чересчур трогательное для большинства обитателей местного мира. Оно даже могло бы тронуть Александра Галактионова, но вот тронуло ли оно Сандра? Точно нет. Я схватил ее за шкирку и силой оторвал от ноги, в буквальном смысле бросив ее на лежанку. «Прекратила мать комедию, Арина!» «Да, ты хотела убить меня в детстве». Но у тебя тогда еще не было змеиного самозванца внутри. Ты просто хотела насолить своему мужу. Ну и прикончить невинного младенца, который нарушил все твои планы на счастливую и, главное, обеспеченную жизнь. Как вообще в роду Галактионовых могло родиться такое? Я с презрением посмотрел на все еще хлюпающую и размазывающие слезы по грязному лицу полубезумную женщину. Я смотрел на нее, а она смотрела на меня. И буквально через секунду она преобразилась, откинув волосы с лица и приняв нормальное выражение. А еще через секунду на ее лице возникла улыбка. Улыбка горечи, ненависти. «Да что ты знаешь о моей жизни, щенок? Что ты знаешь, когда маленькую девочку выставляют на продажу, как племенную сучку для того, чтобы поправить свое материальное положение? Ты считаешь, что я недостойна своего рода?» от твоего великого мать его рода, чтобы он сгинул в веках. Нет, это ты еще не знал мою мать, вот кто настоящая стерва. Ты не знаешь, как я убежала из-под ее опеки, как скиталась и набиралась силы. Сама, без чужой помощи. Все, чего я добилась в этой жизни, я достигла сама. Ты понимаешь это? Понимаешь?» Сейчас в ее голосе проскальзывали истерические нотки. Похоже, ее снова понесло. «Ну, по крайней мере, теперь я вижу твое настоящее лицо», — сказал я, не испытывая ни капли сочувствия. «А твоя мать? Ну, не знаю. Я бы тебя пожалел, если бы вся твоя жизнь не была связана с враньем и предательством. Но я чую ложь, и ты сейчас врешь. Подозреваю, что ты и на мать наговорила. Да, возможно, она плохо тебя воспитала. Но конкретно ее еще воспитывал род. Так что извини, но я тебе не верю». Развел ее руками. «Самоуверенный щенок», — прошипела женщина. «Ты знаешь, — задумчиво сказал я, — когда Годдард позвонил мне и сказал, что ты явилась сповинной, я ни на секунду не поверил, что ты собираешься сделать это с добрыми чувствами. Скажи мне, тебя послали меня убить?» «Да какая уже разница?» — покачала головой она. «Сейчас я полностью в твоей власти». «Вот именно! Какая разница? Может, ты хоть раз в жизни скажешь правду?» Она посмотрела на меня. На секунду даже ненависть ушла из ее глаз, как будто она решала, стоит ли ей совершить покаяние. Но это было буквально мгновение. Потом она кивнула и сказала. «Сдохни, тварь! От меня ты больше ничего не добьешься!» Я тяжело вздохнул. ведь я могу избавить тебя от этого демона!» Но Вот только сейчас задумался абсолютно всерьез, стоит ли этого делать. «Потеряв его, я потеряю большинство своих сил», — встревоженно сказала Арина. «Зачем же ты проявилась перед Годдардом? Ты хотела припасти этот сюрприз для меня, не так ли?» «Это не я, это он, а он испугался». «Да ладно», — рассмеялся я. «Этот змеиный говнюк оказался еще и трусом». «Ну, отличного покровителя ты себе выбрала. Горжусь тобой». Я даже похлопал в ладоши, показывая, насколько я восхищен ее действиями. «Ты ничего не понимаешь», — снова скривилась она. «Да, да, ничего не понимаю. Но это не значит, что мы закончили разговор. С твоим недопокровителем я пообщаюсь чуть попозже. Чувствую, что он еще недостаточно пал духом, чтобы начать разговоры. У демонов такое случается». Он все еще думает, что сможет пропетлять. «Ты так говоришь, как будто ты что-то знаешь о демонах». «Не поверишь, но знаю». «Только время для разговора еще не настало, и поэтому ты останешься здесь, но...» поднял я назидательно-указательный палец. «Ты можешь провести это время в более комфортных условиях. Есть у меня камеры получше, а вот попадешь ли ты туда, это зависит только от тебя». «Ты хоть волосы там сможешь помыть?» — улыбнулся я, пристально наблюдая за ее реакцией. И вот тут я попал в яблочко. Грязные волосы для любой порядочной женщины смерти подобно. Как мне говорила Анна, а потом подтвердила Катя. Вот и сейчас Арина думала недолго. «Что тебе надо?» — спросила она. «Распутин. Мне нужен Распутин» подозревая, что и эта нынешняя твоя миссия не обошлась без него. Вот только после того, как она провалилась, я не вижу вертолетов и белого коня и рыцаря на нем, в сверкающих доспехах, конечно. Не вижу, что твой подельник бежит тебя спасать. Тебя кинули, Арина. Тебя все кинули, а Распутин мне нужен. Зачем он тебе? Я не выдержал и рассмеялся. Ну, из очевидного, что он хотел убить меня и моих родственников а из неочевидного. Почему он понадобился именно сейчас? А ты знаешь, что Распутин вместе со своими людьми участвовал в уничтожении нашего рода?» Арина нахмурилась и ничего не сказала. «Ага, по глазам вижу, что знаешь. Ну, все гораздо хуже, чем я думал. То есть ты осознанно предала род». «Ничего ты не понимаешь», — снова начала Арина, а я коротко сказал. «Заткнись. Твоя песня мне надоела». В общем, у тебя есть выбор. Переехать в камеру получше с санузлом и с нормальной едой. Либо оставаться здесь, в грязи. Мне нужен Распутин. Места, явки, пароли. Все, что ты знаешь. И поверь, все, что ты скажешь, я сразу пойму. Правда это или ложь. Арина скривилась, глядя на меня все еще неприязненно. И еще. Ты так или иначе скажешь, что мне нужно. Вот только некоторые методы я не хотел бы использовать. После них подозреваю, что тебе будет глубоко плевать на состояние твоих волос. Тебе будет вообще плевать на окружающий мир, но информация мне это нужна, и точка». Я пристально посмотрел ей в глаза и добавил свои ауры, медленно, но неуклонно поднимая градус напряжения. «Нет, это еще была не пытка. Я просто показывал ей, насколько ничтожна она». Ее сила по сравнению со мной. Глаза ее расширились от удивления. Потом удивление сменилось страхом, и, наконец, у нее возник ужас. «Хватит, хватит, я все скажу!» «Отлично!» — я ауру. Она продолжала смотреть на меня потрясенно. «Ты не Алекс. Ты определенно не Алекс. Что ты такое?» Я усмехнулся. «Это долгая история. И на это у меня нет времени». Просто расскажи все, что знаешь о Распутине. Имение Галактионовых, Иркутская область, Российская империя. Волк сидел у окна и жевал самый безвкусный хлеб, который только смогла найти его невеста. Хорошо, что у него теперь есть Настя. Она справилась лучше любой другой сиделки или даже лекаря. Говорят, что любовь творит чудеса. Так оно и было. Аристократка, воспитанная слугами и далекая от всякого рода хозяйства, при угрозе для ее любимого человека, внезапно открыла в себе кучу новых способностей. Она успокаивала волка, выслушала его, а также наладила через себя связь со внешним миром. Самый безвкусный хлеб и самая простая вода были ее изобретением, потому что сейчас любая пища вызывала у волка ступор. Он пытался разобрать фейерверки вкусов, которые получал от вполне обычного куска мяса. И дабы не сбиваться, они перешли на хлеб. Да и в этой обычной лепешке, испеченной на воде, без соли и сахара, тоже была целая гамма вкусов. Но волк к этому уже привык и почти не обращал внимания. Сейчас они находились в vip номере на берегу Байкала на базе отдыха, построенной Волгодоновым. И Волк с интересом наблюдал за тренирующимися неподалеку гвардейцами. Каждого из них окружала определенная аура. Волк, как хороший командир, лично знал всех бойцов в лицо, беседуя с каждым новобранцем. Именно он принимал окончательное решение, пригоден ли боец для службы или нет. То есть он примерно знал, у кого из них какой дар, и был готов к увиденному, но настолько... Вот одаренный огня прокачивает энергетические каналы перед запуском фаербола, и видно, как вокруг него колышется оранжевое пламя стихии, как будто поглаживая и обволакивая его. Вот одаренный с даром воды стоит по колено в Байкале, находясь в родной для него стихии. Сейчас он получал радость и обожание родной стихии. Вокруг него полыхала настоящее голубое торнадо, от которого он был способен откусить всего лишь маленький кусочек. Да, этот бывший сержант был не очень сильным одаренным. Волк это хорошо помнил. Если бы он мог только видеть, какое могущество вокруг него плещется. Нужно только взять, протянуть руку и получить его. Но он не видел. А вот у бойца чернота в районе колена. Волк нахмурился и присмотрелся. Застарелая травма, о которой он умолчал при поступлении на службу, которая может стать проблемой. Что ж, волк видел, что это лечится, но вранье должно быть наказано. Так, стоп, вранье? Оказывается, волк получил вместе с даром Александра практически идеальную память. Внезапно у него, словно в библиотеке, нашлась нужная книжка и открылась на нужной странице, и у волка, как в кинофильме, перед глазами прошло все собеседование. Оказывается, это он неправильно запомнил. Боец честно говорил о своей проблеме. Но, взглянув на все остальные составляющие, Волк понял, что это фигня. Из того, что он видел сейчас, он внезапно понял, что сам боец не понимает глубины проблемы. Похоже, там есть кусочек некротической энергии. Надо будет попросить Самохвалова разобраться с ним после того, как он вернется с задания. Хорошо, что Александр описал все происходящее сейчас с Волком в мельчайших подробностях. Волк думал, что его господин и друг преувеличивает, но нет. Кажется, он слегка преуменьшал. Сверху в небе что-то ярко полыхнуло. Волк задрал голову и увидел, что на высоте нескольких километров произошел энергетический выброс. Невидимая обычным взглядом магическая энергия сейчас стекала вниз тонким ручейком и должна была опуститься где-то в лесу, южнее имения. Интересно, в каком виде она окажется на Земле, и что произойдет там? Его сейчас беспокоил один вопрос. Как? Как, черт побери, Александр со всем этим живет? Волк не мог сейчас спокойно выполнять простейшие функции. Это многообразие внешних раздражающих факторов выглядело слишком болезненно. Да, Александр говорил об этом. Но сказал, что он научит волка контролировать внешние раздражители. По крайней мере, сейчас волк понял ту самую магию Александра, который видел, казалось бы, невидимое. Как это смешно не звучало, но это оказалось правдой. Александр действительно видел невидимое. И количество этого невидимого было просто невероятным. Раздалось сзади, после чего прозвучало недовольное. «Шука, шабака! Волк незаметно улыбнулся, все еще глядя в окно. А потом встал со стула и пошел налить себе воды, делая вид, что он не в курсе, что сейчас находится здесь не один. А на самом деле Шнырке сейчас сидел на его подушке и почесал свою промежность с наслаждением, облизывая мороженку. Все это он делал, находясь на теневом плане. Но сейчас все это видел Волк. Теперь он понял, откуда были следы маленьких лапок. Он думал, что Цезарь шалит, а оказывается, это Шнарк бродит здесь, как ни в чем не бывало. Он налил себе воды и неторопливо пошел к прикроватной тумбочке. Шнарк продолжал есть мороженое, чувствуя себя в полной безопасности. Волк взял с тумбочки телефон и сделал вид, что заглядывает туда. Шнырька продолжал жевать мороженое, все так же сидя на подушке. Затем на секунду задумался и снова почесал у себя в промежности. На этот раз волк не выдержал, молниеносно протянул руку и выдернул шнарка из тени. «Хватит чесать яйца на моей подушке!» грозно рявкнул волк, глядя на шнарка. Все четыре глаза у шнырки увеличились до размера обеденной тарелки. «Шука, шабака!» — запищал он, и мгновенно исчез из руки волка. Этот фокус волк наблюдал уже раньше, вот только прямо сейчас произошло это немного по-другому. Он увидел, как шнарк уходит в тень, и на верхних слоях он все еще умудрялся держать его в кулаке. Вот только дальше вход ему был запрещен. Однако это действие доставило волку чрезвычайное удовольствие. Мелкий проказник заслуживал этого. Волк перевел взгляд на подушку. — Сука, собака! — огорченно выдохнул он. Прямо на белоснежной наволочке валялось мороженое, что выпало из рук охреневшего шнырки.